«Часть четвертая. Сколько осталось пуль?» «Две ушло без дела», — сокрушенно прошептал Хардов. «Силен шельма. Очень быстро никогда не мазал с такого расстояния». «Не в этом дело», — хмуро возразил Тео. «Думаю, обычное серебро его не берет. Держи-ка». «Можешь говорить нормально, он уже ушел». Глаза Хардова расширились. «Это же...» «Да, серебро сестры». Из него же льют монеты для перевозчика. — Тео. — Не благодари. Сам все знаю о своей щедрости. Их две всего, по одной на брата. — Тео. Голос Хардова окреп, он держал серебряную пулю в ладони. — Это ведь величайшая драгоценность, и монеты, они ведь нужны. Не думай об этом. У тебя будет всего один выстрел, и у меня тоже. Иди и пристрели его. — Мы обещали, Агнец. Ладно, помню, смертельное ранение только в крайнем случае. Но он знает, что это за серебро. Если мы загоним его в угол, он, скорее всего, покорится. У Горха с собой девочка. Плач слышал. Гипноз. Агнец права. Ребенка с ним не было, это точно, он ее прячет. Поэтому хорошо, что не пристрелили. А детский плач понял, что мы пришли за ней и прикрылся. Хитер. Смотрю, он сильно тебя разозлил. — Да, он меня разозлил. Тео двинулся вперед, выглянул из-за угла наполовину обрушенного здания. Тумана в переулке не было. Обернулся и проговорил с улыбкой. — А вообще он неплох. Стоит с ним познакомиться поближе. — Хорошо, что не пристрелили. Он сейчас нас не выведет на нее. — Да, умный, будет ходить кругами, но ему все равно придется к ней вернуться. А нам придется застать его врасплох. Ну да, ребенка надо кормить, а ночью даже в его логове девочки не выжить. Сколько ей, кстати? Тео усмехнулся. Я уже думал об этом. Больше семи месяцев, но все равно нужно молоко. Родители сказали, что мать все еще кормила грудью. Значит, это единственное место, где он может его взять. Все остальное. под охраной людей. Пусть уходит. Либо встретим его там, либо отыщем следы. Пора вызывать скремленов. Хардов поднес к губам свой монок. Тео помолчал. Потер переносицу, пристально глядя на друга. Мягко улыбнулся. Братишка. Мой сапсант побыстрее будет. Да. Амуниру пора учиться.